Этот, казалось бы, здравый поступок главаря. Что, если он начал о чем-то догадываться? Так прошла у них та ночь, а на утро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме, и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы, и все молча стояли перед ним, держа коней под узцы, он со вздохом сказал —